Глава 43. Ангелина. Понятия не имею, что он успел надумать, но вел себя Себастьян как самый натуральный следователь из земного кино, тот самый, который запугивает постоянно и смотрит в глаза, отслеживая каждое движение, каждую эмоцию. Нет, я предполагала, конечно, что и тут есть свои службы, в которых Вот этому всему учат. Но и заодно, что Себастьян недаром назывался темным лордом, которого, по словам Сержа, все вокруг боялись. Были ведь причины. Не могло не быть. Не идиоты же вокруг меня обитают. Но неужели он и правда задумал запугать меня вот этим всем? Меня, которая познала вседозволенность, и заручилась поддержкой матери этого самого темного лорда. Дурак? Ага. Твоя мама внуков хочет. Осознав, что истерикой Себастьяна не пробить, я сменила тактику и мило улыбнулась. А ты, я смотрю, детей не очень. Когда ему было надо, соображал Себастьян быстро. Вот и теперь, буквально через пару-тройку секунд, он протянул ко мне руку, поводил раскрытой пятерней у меня перед лицом, и поведение в раз изменилось. Взгляд стал такой несчастный, как у ляльки, у которой злые взрослые погремушку забрали. Да-да, милый, теперь я тебе вдоволь помотаю нервы. Что ж, мне одной, что ли, из-за своей внеплановой беременности страдать? Будешь страдать вместе со мной. И попробуй только меня заточить в общей спальне. Твоя мама сразу лишится своего дохода и позовет тебя на ковер. Я посмотрю тогда, как ты запоешь. То, что ты на сносях, не дает тебе права разгуливать по городу без охраны. Отрезал Себастин. «Так я разве отказываюсь от охраны?» Похлопала я ресничками. «Пусть хоть в туалет со мной ходят, если им так хочется». Себастин покраснел. «Хорошо так покраснел. Качественно». Краска залила и лицо, и шею. Все-таки отвратительно работают у него лекари, раз нормально успокоительное приготовить не могут. Вон как мужика колбасит. Выпил нужную порцию, а нервы все равно шалят. Ну и как полагаться на этих лекарей в более важных делах? Твою сестру выдали замуж. Внезапно огорошил меня Себастьян. Младшую. Одной сторонницей у тебя стало меньше. Идиот, клинический. Анфиски нашли мужа? Да мужику сразу можно искать место на кладбище. Сестрица устроит ему райскую жизнь. И не будет мешать нам с Валькой заниматься задуманным. Так что тут я только спасибо скажу тем, кто причастен к браку Анфиски. Себастин. Мои родители поругались пятый или шестой раз на моей памяти. Хмуро сообщил я Сержу и налил в бокал из графина мутноватой жидкости. Тролли делали неплохую настойку. После нее голова практически не болела. — Ты можешь себе представить, чтобы мой выдержанный отец орал на мою мать? Настойка отправилась по назначению, в глотку, и потом в желудок, следом две небольших колбаски. — Теперь уже могу, — хмыкнул Серж, последовав моему примеру и затем, откинувшись на высокую спинку кресла. Весь дворец может. Никогда не думал, что магия способна настолько усилить голоса. Я повторил порцию из графина и с тоской посмотрел в окно. Там валил снег. Крупные белые хлопья грозили занести дворец по самую макушку. В такую погоду не полетаешь, даже если очень хочется. Разве только портал построить в другую провинцию, туда, где снега сейчас нет. Но это муторно. Да и двигаться сейчас не хотелось. Возле разожженного камина было тепло, а ужин на столике согревал еще и изнутри. Я тоже откинулся на спинку кресла, помолчал несколько секунд, затем спросил. Есть хоть какие-то данные, почему они орали? Мне ведь все равно не скажут. — Только слухи, — пожал плечами Серж, — поговаривают, у твоей матушки появилась новая карета с лошадьми. Шикарная карета с шикарными лошадьми. Ее счет в банке не тронут. — Как это возможно? — нахмурился я. — Карета стоит... Я запнулся.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 Я выругался. — Это она, Линетта. Она дала деньги. Серж посмотрел на меня, как на полного психа. — Откуда у твоей жены такие суммы? — А вот и спроси, — огрызнулся я. — Что? — Что ты так смотришь? Я еще не сошел с ума. — Да я о другом, — отмахнулся Серж. Недавно придворные начали скупать живопись, картины. Сам я их не видел. «Мои ребята тоже, но по дворцу, а то и по столице распространяется мода на живопись. Твоя жена вроде любит рисовать, нет?» «Аршанарах, рантарштан,